Правда, после этой постановки, где было много крупных планов, зрители почему-то решили, что Муравьёва и Спирантова – настоящие бабушка и внучка. Так уж гармонично сложился их творческий ансамбль. Да ещё стали говорить, что они и внешне очень похожи. Первая киноработа Муравьевой Муравьёвой – участие в двухсерийном детективном телефильме, «Чисто английское убийство», 1974 год. Она исполнила роль Сюзанны, дочери Дворецкого, которая тайно выходит замуж за единственного наследника одного из английских лордов и тем самым успешно устраивает свою судьбу. Муравьева прекрасно смотрелась в ансамбле с известными актерами двух предыдущих поколений. Вместе с ней в фильме снимались Леонид Абаленский, Георгий Тараторкин, Иван Переверзев, Алексей Баталов. Правда, создатели этой популярной киноленты, которая до сих пор при показе по телевидению собирает хороший рейтинг, в прямом смысле этого слова лишили актрису права голоса. Ее дублировала другая исполнительница. Участь Муравьевой в этом фильме была не единичной. Многие роли исполняли актёры из Прибалтики, и поэтому их приходилось переозвучивать. Роль актёра Ивана Переверзева, который скончался после завершения съёмок, озвучил его друг, артист Евгений Весник. Роль Сюзанны, несмотря на небольшой объём, запомнилась Своей симпатичной внешностью и свободной манерой поведения девушка выгодно оттеняет отжившую многовековую эпоху, фальшивый, насквозь продажный мир английских чопорных баронетов. В самом финале картины, наряду с кажущейся простотой, в ее облике четко просматривается и дальновидность, умение просчитывать плюсы и минусы своих возможных поступков. Чувства зрителей были всецело на стороне героини Муравьёвой, которая сумела выйти незапятнанной из всей громады возможных версий, связанных сразу с несколькими предновогодними убийствами. Потом у Муравьёвой была целая эпоха режиссуры Леонида Даниловича Эйдлина, который, закончив режиссёрское отделение ГИТИСа, 1968 год, пришел в Центральный академический детский театр, где и познакомился с Муравьевой. В профессиональном плане Эдлин сумел многому научить молодую актрису, например, тому, как распознать в самой себе свои собственные, индивидуальные, только тебе присущие клавиши, как понять, что можешь сделать только ты и никто другой. Эйдлин совершенно справедливо полагал, что все это надо уважать в себе и уметь применять это в роли, иначе все эти замечательные качества так и останутся в актере невостребованными. Постановки Эйдлина были рассчитаны на индивидуальность Муравьевой. Например, сказка о четырех близнецах болгарского драматурга Панчо Панчева Созданная по мотивам легенд о настоящей дружбе и верной любви. Впервые в нашей стране она была поставлена в Ленинградском Тюзе. Роль главной героини там исполняла актриса Торвести Ирина Асмус. Потом Асмус переехала в Москву. Телезрители старшего поколения помнят ее в роли девочки по имени Ириска в телепередаче Абава Гдейка. Затем Асмус стала выступать в цирке, совмещая амплуа акробатки и клоунессы, и одно ее выступление на подвешенных к куполу канатах закончилось трагически. Она разбилась. Ирина Муравьева играла главную роль красавицы Бонки, а ее партнер, актер Александр Бордуков, исполнял всех четырех близнецов — Черныша, Белика, пестряка и рыжика. Зритель узнавал их только по разноцветным шапкам. Бардуков был сценическим партнером Ирины Муравьевой и в других спектаклях Чинчраки, драматурга Нахуц Ришвили.